Глава вторая. «Чистенький-то какой! Какая у него белая кожа!» Женские голоса резко звучали где-то в тумане. Он был завернут в одеяло, которое так нежно прикасалось к коже. Ему было очень тепло, но он был в каком-то оцепенении. Где-то в глубине его мыслей какое-то черное насекомое, вроде паука, пыталась добраться до него пробуя проложить себе дорогу сквозь красноватую пелену оцепенения. Спустя долгое время ему удалось перевернуться на бок. И он огляделся. «Лежи смирно!» — раздался снова пронзительный голос. «А другой?» «Вы видели другого?» — спросил он сдавленным давленным шепотом. «Да, все в порядке, я сушу их на печке!» — раздался второй женский голос, низкий и ворчливый, похожий на мужской. «Мама сушит ваши деньги у печки!» они все целы как они богаты эти американцы подумать только что я чуть не выбросила их вместе со штанами за борт снова заговорила вторая женщина джон эндрюс стал осматриваться он находился в темной низкой каюте позади него там откуда раздавались голоса мерцал желтоватый свет огромные тени растрепанных голов двигались на потолке в душном воздухе каюты чувствовалось тепло кухни Он слышал ласковое шипение жира на сковородке. «Но вы разве не видели малыша?» — спросил он по-английски, стараясь собраться с мыслями и думать последовательно. Потом он заговорил по-французски, самым естественным тоном. «Со мной был другой. Мы не видели никого. «Розалина, спроси старика», — сказала старшая из женщин. «Нет, он никого не видел», — раздался пронзительный голос девушки. Она подошла к кровати и неловким жестом закутала Эндрюса в одеяло. Взглянув на нее, он мельком заметил выпуклость ее груди и крупные зубы, сверкнувшие при свете лампы, и смутно различил спрятавшуюся в тени копну спутанных волос, торчавших, как змеи. «Как он хорошо говорит по-французски!» — сказала она, наклоняясь над ним. Тяжелые шаги раздались по каюте. Старшая из женщин подошла к постели и вытянула голову. «Ему лучше», — сказала она с видом знатока. Это была широкая женщина с широким плоским лицом и расплывшимся телом, закутанным в шали. У нее были косматые брови, густо свисавшие вниз седые усы и несколько щетинистых волосков на подбородке. Голос у нее был низкий и ворчливый, который, казалось, исходил из самой глубины ее огромного тела. Где-то проскрипели шаги, и старик посмотрел на него сквозь очки, сидевшие на кончике его носа. Эндрюс узнал неправильное лицо, покрытое красными прыщами и бородавками. «Я вам очень благодарен», — сказал он. Все трое молча смотрели на него некоторое время. Затем старик вынул из кармана газету, бережно развернул ее и помахал перед глазами Эндрюса. При слабом свете Эндрюс разобрал название «Либертер», «Антихрист». «Вот причина», — сказал старик, пристально глядя на Эндрюса сквозь очки. «Я сочувствую социалистам», — сказал Эндрюс. «Социалисты-бездельники», — пробрюзжал старик, и каждая бородавка на его лице, кажется, стала еще краснее. «Но я очень симпатизирую и анархистам». Продолжал Эндрюс, чувствуя, как в нем оживает, и потом снова гаснет веселое настроение. «Ваше счастье, что вы ухватились за мою веревку, а не попали на соседнюю баржу. Они вас выдали бы наверняка. Они роялисты, это сволочь!» «Надо дать ему что-нибудь поесть. Поспеши, мама. Не беспокойся, он заплатит. Не правда ли, мой маленький американец?» Эндрюс кивнул головой. «Сколько вы попросите?» сказал он — Нет, если он говорит, что товарищ, он не будет платить ни одного су, — пробурчал старик. — Там увидим, — воскликнула старуха с сердитым свистом, втягивая в себя воздух. — Только потому, что провизия так дорога теперь, — раздался голос девушки. — Ой, я заплачу за все, что съем, — проговорил с раздражением Эндрюс, снова закрывая глаза. Долгое время он лежал на спине без движения. Рука, просунувшаяся между его спиной и подушкой, приподняла его. Он сел. Розалина держала перед ним чашку с бульоном, от которого ему в лицо шел пар. «Скушай-ка это!» — сказала она. Он смотрел, улыбаясь в ее глаза. Ее непокрытые волосы были гладко причесаны. Ярко-зеленый попугай с красными крапинками на крыльях качался, стараясь удержать равновесие на ее плече и смотрел на Эндрюса сердитыми глазами, похожими на драгоценные камни. «Он ревнивый, этот попка!» — сказала Розалина с резким смешком. Эндрюс взял чашку обеими руками и отпил немного горячего, как кипяток бульона. «Очень горячо!» — сказал он, откидываясь назад на руку девушки. Попугай прокричал какую-то фразу, которую Эндрюс не понял. Эндрюс услышал голос старика, который ответил попугаю откуда-то позади него. «Черт возьми!» Попугай прокричал опять. Розалина смеялась. «Это старик научил его», — сказала она. «Бедный Коко, он не знает, что говорит». «А что он говорит?» — спросил Эндрюс. буржуана фонари, черт возьми!» «Это из одной песни», — сказала Розалина. «Он у меня умница, этот Коко». Розалина стояла, сложив руки около койки. Попугай вытянул шею и терся ею о ее щеку, закрывая и открывая свои глаза, похожие на драгоценные камни. Девушка сложила губы, как для поцелуя, и пробормотала сонным голосом. «Ты меня любишь, Коко? Правда, Коко? Коко хороший!» «Могу я получить еще что-нибудь?» «Я страшно голоден», — сказал Эндрюс. «Ах, я и забыла!» — воскликнула Розалина, убегая с пустой чашкой. Через минуту она вернулась с миской, наполненной тушеным мясом с картошкой. Эндрюс механически съел и протянул миску обратно. «Благодарю вас», — сказал он. «Мне хочется спать». Он устроился на постели. Розалина накрыла его одеялом и подоткнула концы под плечи. Ее рука с минуту как будто помедлила, когда была около его щеки. Но Эндрюс уже снова впал в забытье. Он ничего не чувствовал, кроме тепла, которое разлилось по его телу после еды и оцепенения в руках и ногах. Когда он проснулся, желтый свет сменился серым. И какой-то плещущий звук смутил его. Он долгое время лежал, прислушиваясь и раздумывая, что бы это могло быть. Наконец, с внезапной вспышкой радости пришла мысль, что Барка, очевидно, двигается. Он лежал очень спокойно на спине, глядя вверх на слабый серебристый свет на потолке, ни о чем не думая, с одним смутным страхом, таящимся в глубине мозга, что кто-нибудь войдет к нему и станет его расспрашивать. Спустя долгое время он стал думать о Женевьеве Рот. Он вел с ней длинный разговор о своих музыкальных занятиях. В его воображении она говорила ему, что он должен закончить царицу Савскую. Она покажет ее месье Жибье, который был большим другом какого-то устроителя концертов. Он мог бы ее исполнить. Как много прошло времени с тех пор, как они говорили об этом. В его воображении пронеслась картина, как они с Женевьевой стояли плечом к плечу и смотрели на собор в Шартре, который гордо возвышался над беспорядочно разбросанными крышами города своей строгой башней, и пестрыми башенками с большими окнами в виде розеток. Воспоминания неумолимо влекли его вперед, воскрешая момент за моментом, вплоть до того памятного дня. Он весь скорчился от стыда и возмущения. «Милосердный Боже! Неужели ему суждено пройти через всю жизнь с этим воспоминанием?» «Научите его, как надо отдавать честь!» — сказал офицер, и Хансом подошел и ударил его. Неужели ему суждено пройти всю жизнь с этим воспоминанием? «Мы привязали к вашей форменной одежде несколько камней и выбросили ее за борт», сказала Розалина, тряся его за плечо, чтобы привлечь внимание. Это была хорошая мысль. «Вы будете вставать. Скоро пора кушать. Как вы спали?» «Но мне нечего надеть», сказал со смехом Эндрюс, помахивая голой рукой из-под одеяла. «Подождите, я найду что-нибудь у старика. Скажите, у всех американцев такая белая кожа? Посмотрите!» Она положила свою смуглую руку с грязными обломанными ногтями на руку Эндрюса, белую, покрытую редкими светлыми волосками. «Это потому, что я блондин», — сказал Эндрюс. «Среди французов много блондинов, не правда ли?» Розалина убежала, хихикая, и через минуту вернулась обратно. Она принесла штаны из полосатого бумажного бархата и рваную фланелевую рубашку, от которой несло трубочным табаком. — Это сойдет сейчас, — сказала она. — Сегодня достаточно тепло, хотя на дворе только апрель. Вечером мы купим вам какую-нибудь одежду и башмаки. — Куда вы направляетесь? — Ей-богу, не знаю. — Мы идем в гавар за грузом. Она подняла руки к голове и стала поправлять свои непокрытые рыжеватые волосы. «Ах, мои волосы!» – проговорила она. «Вы знаете, в этом виновата вода. Невозможно иметь приличный вид на этой грязной барже. Скажите, американец, почему бы вам не остаться с нами на некоторое время? Вы можете помогать старику управлять баржей». Он вдруг заметил, что ее глаза глядят на него с трепетом страсти. «Я не знаю, что делать», – проговорил он беззаботно. «Не знаю, не будет ли опасно показаться на палубе» она повернулась и пошла вверх по лестнице эндрюс последовал за ней вот и товарищ воскликнул старик напирая изо всех сил на длинную рулевую балку идите сюда и помогите мне баржа была последней из ряда четырех судов образовавших кривую линию в изгибе реки. эндрюс наполнил легкие сырым речным воздухом и навалился на руль рядом со стариком он стоял у руля в то время как все другие спустились вниз обедать. Серебристая вода была испещрена бледно зелеными пятнами. По обе стороны бежали голубовато-зеленые берега, поросшие молодыми тополями. Небо было блестящего серого цвета, и все усеяно пятнами, как птичье яйцо. Вода шипела у руля. Все это успокаивало его, как глубокий сон. И однако все это казалось только завесой, скрывающей другой, реальный мир, в котором люди стояли бесконечными рядами и маршировали шагами одинаковой длины по засеянному полю, носили одинаковую одежду и одинаково раболепствовали перед одной той же иерархией лакированных поясов и лакированных обмоток и фуражек с твердыми козырьками имевших пребывание в обширных канцеляриях, набитых личными карточками и картонными каталогами. Мир, наполненный маршировкой, в котором холодные голоса произносят. Научите его, как нужно отдавать честь. Ум Эндрюса, как запутавшаяся в тенетах птица, старался освободиться от этого видения. Он стал думать о столе в своей парижской комнате с кипой нотной бумаги и почувствовал, что ему не нужно ничего на свете, кроме возможности работать. Безразлично, что ожидает его. Только бы он имел время соткать узоры из спутанных обрывков музыкальных звуков, которые наполняли его, как кровь наполняет сосуды. Он стоял, навалившись на руль, глядя на голубовато-зеленые тополя, проплывавшие мимо, отражавшиеся то тут, то там, в зеркальной поверхности реки, чувствуя, как сырой речной ветер играет его рваной рубашкой и без единой мысли в голове. Через некоторое время старик вышел из каюты с покрасневшим лицом, пуская облака дыма из своей трубки. — Ну, молодой человек, идите вниз есть! — сказал он. Эндрюс лежал на палубе, растянувшись на животе и опираясь подбородком на руки. Баржа была причалена к берегу, в числе многих других барж. Позади него маленькая косматая собачонка свирепо лаяла на усатого ублюдка, стоявшего на берегу. Было почти темно, и сквозь перламутровый туман реки светились красные круги от огней в тавернах. Молодой месяц, окутанный дымкой, плыл позади тополей. В круг его безнадежных мыслей вкралось воспоминание о малыше. Он продал форт за пятьсот франков. Сошелся с человеком, укравшим поезд с амуницией, и хотел писать сценарии для итальянских фильмов. Никакая война не может так принизить человека, как все это. Эндрюс улыбнулся, глядя в черные воды реки. Странно, что малыш может быть умер, а он, Джон Эндрюс, жив и свободен. «Во имя Бога, будь же мужчина!» — сказал он самому себе и встал на ноги. У дверей каюты Розалина играла с попугаем. «Поцелуй меня, Коко!» — говорила она разнеженным голосом. «Только один маленький поцелуй для Розалины, бедной маленькой Розалины». Попугай, которого Эндрюс едва мог различить в сумерках, наклонился к ней, распустил свои перья и издавал короткие клохчущие звуки. Взгляд Розалины упал на Эндрюса. «Ах, я думала, что вы пошли пьянствовать со стариком!» воскликнула она нет я оставался здесь вам нравится эта жизнь Розалина посадила попугая обратно на его жеорочку он раскачивался из стороны в сторону протестующей крича на фонари черт возьми они оба засмеялись а это наверное чудесная жизнь баржа кажется раем после армии но они хорошо платят вам американцам семь франков в день Это роскошно. И круглые сутки тебя муштруют. Но у вас нет никаких расходов. Это чистая прибыль. Вы, мужчины, очень странные. Старик тоже такой. Нам здесь хорошо вдвоем, не правда ли, Жан? Эндрюс не ответил. Он думал о том, что сказала бы Женевьева рот, если бы узнала, что он дезертир. Я ненавижу ее. Она такая грязная, холодная и жалкая зимой продолжала Розалина. «Я была бы рада увидеть их на дне реки, все эти баржи. А парижские женщины, вы хорошо проводили с ними время?» «Я знал только одну. Я очень мало знаю женщин». «И все же, любовь — прекрасная вещь, не правда ли?» Они сидели на носу баржи на перилах. Розалина села с ним рядом так, что нога ее вплотную касалась ноги Андрюса. Образ Женевьевы Рот все более и более оживал в его воображении. Он вспоминал все сказанные ею слова, интонации ее голоса, неумелую манеру разливать чай, ее светло-карие глаза, широко открытые на мир, как у женщины на расписанной мумии из могилы в Фаюме. «Мать сидит тут у одной старухи, а не большие друзья. Она вернется домой не раньше, как через часа два» сказала Розалина. «Она принесет мне костюм, да?» «Но вы хороши в этом». «Ведь это платье вашего отца». «Так что же?» «Я скоро должен вернуться в Париж. Мне нужно там кое-кого повидать». «Женщину?» Эндрюс кивнул головой. «Она не так уж плохая, эта жизнь на барже. Я только одиноко здесь, потому что мне надоели старики». Поэтому я говорю о ней с таким отвращением. Мы могли бы славно проводить время вдвоем, если бы вы остались у нас на некоторое время». Розалина склонила голову ему на плечо и неловко положила свою руку на его ладонь. «Какие холодные эти американцы!» пробормотала она, лениво усмехаясь. Эндрюс чувствовал, как ее волосы щекочут его щеку. «Нет, по чести на барже живется недурно». Единственное, что на реке нет никого, кроме стариков. Это не жизнь быть все время со стариками. Я хочу пользоваться молодостью». Она прижалась лицом к его щеке. Он мог чувствовать на своем лице ее горячее дыхание. В конце концов, так приятно дремать летом на палубе, такой теплой от солнца, и видеть, как деревья, поля и маленькие домики плывут мимо по обеим сторонам реки если бы только не было так много стариков. Все молодые люди ушли в города. Я ненавижу стариков, они такие грязные и неповоротливые. Мы не должны губить свою молодость, не правда ли?» Эндрюс встал. «В чем дело?» — резко воскликнула она. «Розалина!» — проговорил Эндрюс тихим мягким тоном. «Я могу думать только о том, чтобы уехать в Париж. ах парижская женщина!» пренебрежительно промолвила Розалина. «Но сейчас в чем же дело? Ее ведь нет здесь сейчас». «Я не знаю. Может быть, я никогда не увижу ее снова», проговорил Эндрюс. «Вы глупы. Вы должны наслаждаться в этой жизни, когда представляется случай. К тому же вы дезертир. Они во всякую минуту могут поймать вас и расстрелять». «О, я знаю это. Вы правы». Вы правы, но я не из таких людей. Вот и все. Она, должно быть, очень любит вас, ваша маленькая парижанка. Я никогда не прикасался к ней. Розалина откинула голову назад и расхохоталась. Но ведь вы не больны, нет? Воскликнула она. Может быть, я очень живо все вспоминаю. Вот и все. Во всяком случае, я дурак, Розалина. Потому что вы... Хорошенькая девушка. На доске, соединявшей баржу с берегом, послышались шаги. С шалью на голове и с большим узлом под мышкой старуха шла к ним, тяжело дыша от одышки Она смотрела то на одного, то на другого, стараясь рассмотреть в темноте их лица. — Это опасно! — Так, молодость! — бормотала она среди приступов одышки Нашли мне костюм? — спросил Эндрюс. — Да! «Из ваших денег осталось сорок пять франков. Я вычла за еду и все остальное. Вы согласны?» «Очень вам благодарен за хлопоты». «Не стоит благодарности. Вы заплатили за них», — сказала старуха. Она передала ему узел. «Здесь ваши платья и сорок пять франков. Если хотите, я скажу вам точно, сколько стоит каждая вещь». Надевая новый непривычный костюм, Он почувствовал вдруг прилив силы и бодрости. Старуха купила ему штаны из бумажного бархата, дешевые матерчатые башмаки, синюю бумажную рубашку, шерстяные носки и поддержанный люстриновый пиджак. Когда он вышел на палубу, она поднесла фонарь, чтобы оглядеть его. — Разве не хорошо он выглядит? Совершенный француз, — сказала она. Розалина отвернулась, ничего не ответив. Немного погодя, она взяла жердочку и унесла вниз сонно качавшегося на перекладинке попугая. «Буржуа фонари, черт возьми!» — раздался голос старика с берега. «Он пьян, как свинья!» — проворчала старуха. На одном конце доски показалась качающаяся тень, стоявшая в полосе света, лившегося из домов за тополями. Эндрюс протянул руку, чтобы поддержать старика, когда он всходил на баржу. Старик прислонился к каюте. «Не кричи на меня, дорогая!» — говорил он, повиснув одной рукой на шее Эндрюса, а другой неуверенно махая в сторону старухи. «Я нашел товарища для маленького американца!» «Что такое?» — сказал резко Эндрюс. Его губы сразу стали сухими от страха. Ногти его впились в холодные ладони рук. «Я нашел для вас другого американца!» — сказал старик значительным тоном. «Вот он идет!» Вторая тень показалась на конце сходней. «Буржуа на фонари, черт возьми!» — воскликнул старик. Эндрюс осторожно отошел на другую сторону баржи. Все мускулы его дрожали. Суровый голос в его душе отвердил ему. «Утопись!» утопись, тогда они не поймают тебя». Человек стоял на конце доски. Эндрюс различил в лучах света, горевшего позади тополей, военную форму. «Боже мой, если бы только у меня был револьвер», думал он. «Где же ты, товарищ?» — послышался голос американца. Человек двинулся к нему через палубу. Эндрюс стоял, и каждый его мускул дрожал. но «Ну? Ага». «Вы сняли форму? Я ведь не полевой жандарм. Руку!» Он протянул свою. Эндрюс нерешительно подал руку, не трогаясь со своего места у борта. «Видишь ли, товарищ, это было чертовски глупо с твоей стороны снять форму. Ты не можешь ее достать? Если они поймают тебя в таком виде, ты можешь заплатить своей головой, мой мальчик. Я не могу ничего сделать, с этим уже кончено. Черт!» «Ты все думаешь, что я из полевой жандармерии? Клянусь, что нет. Может быть, ты сам жандарм? Боже мой, это ад, такая жизнь. Никто никому не верит». «Ты из какой части? Я пришел предупредить тебя. Этот старый лягушатник налимонился в кабачке и стал болтать, что он дианархист и все такое. И у него на барже прячется дезертир-американец, тоже анархист. Но я сказал себе...» Этот молодец пропадет не за понюшку, табаку. Я стал поддакивать старой лягушке и навязался с ним идти. Повидать, мол, хочу товарища. Ну-с, а теперь, я полагаю, нам лучше обоим будет убраться поскорее из этого ковчега. Ясное дело. Мне очень жаль, что я был так подозрителен. Я обалдел от страха, когда увидал тебя на сходнях. Но зачем ты снял форму? Пойдем по дороге, обсудим все. Я тебе расскажу, как это было. Эндрюс пожал руки старикую и старухе. Розалина скрылась. «Спокойной ночи! Благодарю вас!» — сказал он и пошел за американцем по сходням. Когда они шли по дороге, они слышали, как старик орал во все горло. «Буржуа на фонари, черт возьми!» «Меня зовут Эдди Чемберс», — сказал американец. «А меня Джон Эндрюс. Как давно ты убежал? Два дня». Эдди свистнул. «Я удрал из дисциплинарного батальона в Париже. Они поймали меня в Шартре без паспорта. Ну, а я уже больше месяца. Ты был в пехоте? Да, я был в университетской команде в Париже, когда меня взяли. Но я не имел возможности объясниться. Мне не дали сказать ни одного слова. Меня пригнали в батальон без всякого суда. Был когда-нибудь в дисциплинарке?» Нет, слава богу, они пока меня не сцапали. Они быстро шли по прямой дороге, пересекавшей равнину под усыпанными звездами небом. Вчера было восемь недель, как я в отсутствии. Что ты на это скажешь? — сказал Эдди. Видишь ли, дело было так. Часть, в которой я был, отправили домой, когда я лежал в госпитале, а проклятые черти записали меня в класс А и хотели послать в оккупационную армию. Боже мой, я чуть не сдох от злости. Попасть в новую часть, где я никого не знаю, когда все мои товарищи в это время дуют через океан домой с оркестрами, с комитетами для их приема, с девушками, награждающими их поцелуями и всякой всячиной. Куда ты направляешься? В Париж. Ну, я тебе не попутчик. Рискованно. Но у меня там есть друзья. Я там могу достать денег. А вот у меня нет ни одного друга на всем свете». Я жалею, что не пошел в эту проклятую оккупационную армию. Чем ты занимался дома? Плотник? Но, чудак, с таким ремеслом ты повсюду можешь иметь заработок. Ты чертовски прав. Мог бы, если бы мне не приходилось прятаться в норе, как кролику. Если бы я мог попасть в страну, где мог бы ходить свободно, как человек, я не попал бы в такое проклятое положение». Если армия когда-нибудь уйдет отсюда, а с ней вместе военная полиция, я смогу заняться работой в каком-нибудь маленьком городишке. Я говорю довольно хорошо. Я мог бы жениться на французской девушке и стать настоящим лягушатником. После всего, чем меня угостили в армии, я не хочу больше иметь ничего общего с проклятой Америкой. Демократия. Он отхаркался и сердито сплюнул на дорогу. Они продолжали путь молча. Эндрюс глядел на небо, выискивая среди сверкающего множества звезд знакомые созвездия. «Почему ты не попробуешь перебраться в Испанию или Италию?» спросил он через некоторое время. «Не знаю языка!» «Нет, я отправлюсь в Шотландию!» «А что ты там будешь делать?» «Почем я знаю? Буду жить, как сумею!» «Что может делать человек, когда он не смеет нос высунуть на улицу?» «Во всяком случае, ты чувствуешь, что можешь сам располагать собой», — пылко воскликнул Эндрюс. «Подожди, пока не пробудешь месяца два в таком положении, мальчик, и ты будешь думать так же, как я. Армия — это ад, пока в ней находишься. Но это ад в тысячу раз худше, если ты ушел из нее незаконным способом. Однако уже поздно. Надо найти сток сена для ночлега». «Все было бы иначе, если бы у меня не было там друзей», — внезапно высказался Эндрюс. «Спутался, видно, с девушкой?» — спросил с иронией Эдди. «Да. Дело в том, что мы очень хорошо ладили друг с другом, помимо всего остального». Эдди фыркнул. Они шли быстро и долго не говорили ни слова. Шаги их звонко раздавались по твердой дороге. Небесный купол сиял над их головами. Из канав раздавались пронзительные, монотонные голоса жаб. В первый раз за все эти месяцы Эндрюс почувствовал, как им овладевает радостная жажда приключений. Ритм трех зеленых всадников, который должен быть прелюдией к царице Савской, проносился в его голове. «Но Эдди, это удивительно, ведь мы одни среди целого мира», произнес он пылко. «Подожди», — сказал Эдди. Когда Эндрюс проходил мимо военного полицейского на вокзале Сен-Лазар, у него руки похолодели от страха. Полицейский не смотрел на него. Эндрюс стоял на многолюдном тротуаре недалеко от вокзала, уставившись глазами на зеркало в окне магазина. Небритый, в клетчатой кепке, надетой набекрень и в бархатных панталонах, он был похож на молодого рабочего, который уже месяц не имеет работы. «Да, одежда изменяет человека», — сказал он самому себе. Он улыбнулся при мысли, как был бы шокирован Уолтерс, если бы его обредили в этот смешной наряд, и стал неспеша бродить по улицам Парижа. Все звенело и суетилось здесь в это раннее утро. Из каждого кафе несся аромат горячего кофе, а свежий хлеб дымился в окнах булочных. У него еще было в кармане три франка. В одной из боковых улиц запах жареного кофе привлёк его в маленький бар. Несколько человек горячо обсуждали что-то на одном конце бара. Один из них обернул к нему красное лицо с усами, как и пакли и сказал, «А ты будешь бастовать первого мая?» «Я уже бастую», — ответил Эндрюс со смехом. Человек заметил его акцент, проницательно посмотрел на него и вернулся к разговору, понизив голос. Эндрюс выпил свой кофе и оставил бар со стесненным сердцем. Он не мог удержаться, чтобы не оглядываться время от времени назад. Он хотел убедиться, что за ним не идут по пятам. На углу он остановился, сжав кулак руку, и на секунду прислонился к стене дома. «Что с твоими нервами?» — говорил он самому себе. Он сразу зашагал полной горькой решимости не оборачиваться больше. Он пробовал занять свой ум различными планами. Нужно сообразить, что ему делать. Во-первых, он должен пойти в свою комнату и найти старого гэнслу и Уолтерса. Потом он пойдет к женевьеве Потом он будет работать, работать. Забудет обо всем за работой до тех пор, пока армия не уйдет в Америку и на улице не будет больше военных. А что касается будущего, то что ему заботиться о будущем? Когда он повернул за угол знакомой улицы, на которой была его комната, ему пришла в голову мысль. Предположим, что он найдет жандарма, ожидающего его там. Он сердито отбросил ее и быстро зашагал по тротуару, догоняя какого-то солдата, который шел тяжелой походкой по тому же направлению, засунув руки в карманы и опустив глаза в землю. Эндрюс остановился, когда уже перегнал солдата, и обернулся. Человек поднял глаза. Это был Крисфилд. Эндрюс протянул руку. Крисфилд с жаром схватил ее и долго тряс. «Я думал, что это француз, Энди! Я думал, ты уволился? Боже, я так рад! Я очень рад, что похож на француза. Долго ты был в отпуске, Крис?» Две пуговицы спереди у мундира Крисфилда были оторваны. На лице были грязные полосы. А обмотки его были покрыты грязью. Он с серьезным выражением в глазах взглянул на Эндрюса и покачал головой. «Нет! Я удрал, Энди!» — сказал он глухим голосом. «С каких пор?» «Уже две недели!» «Я расскажу тебе об этом, Энди. Я шел повидаться с тобой. Я совсем разорился!» но «Ничего, завтра я достану денег. Я тоже не в армии. Что ты хочешь сказать?» «Я не уволен. Я покончил со всем». Я дезертировал. «Проклятие! Любопытно, что мы с тобой оба это сделали. Но на кой черт ты это сделал?» о это очень длинная история, чтобы здесь рассказывать. Пойдем ко мне. Там могут быть люди. Был когда-нибудь у Ходи?» «Нет. Я там остановился. Там есть еще молодцы из наших. Ходи держит кабачок. Где это?» Позади сада, знаешь, в котором животных показывают улица Пти-Жарден-8. Смотри же, мы встретимся там с тобой завтра утром. Я принесу немного денег. Я буду ждать тебя, Энди, в девять. Но ты не попадешь туда без меня. Ходи очень боится штатских. Я думаю, было бы совершенно безопасно и тебе прийти в мою квартиру. Нет, теперь я хочу убраться к черту отсюда. Но Крис... «Зачем ты дезертировал?» «Я и сам не знаю. Один молодец из вашей парижской команды дал мне твой адрес». «Но, Крис...» «Они ничего не говорили ему обо мне?» «Нет, ничего». «Это любопытно. Итак, Крис, я буду там завтра». Они нервно пожали друг другу руки. «Слушай, Энди», — сказал Крисфилд, продолжая держаться за руку Эндрюса. «Я пошел в дезертиры, потому что сержант...» будь он проклят это лежало на мне такой тяжестью все эти дни сержант знает что ты хочешь сказать я говорил тебе о бандерсоне я думаю что ты не говорил никому энди крисфилд отпустил руку эндрюса и неожиданно как то косо посмотрел ему в лицо потом продолжал сквозь стиснутые зубы клянусь богом я не говорил ни одной живой душе а сержант из роты д знает ради бога крис Не распускай так свои нервы. Я не распускаю нервы. Я говорю тебе, что он знает. Видишь ли, Крис, нельзя так стоять на улице и разговаривать. Это небезопасно. Но, может быть, ты в состоянии мне посоветовать, что делать? Подумай, Энди. Может быть, до завтра ты что-нибудь придумаешь, как нам быть. Прощай. Ах, господин Андре, батюшки, какой вы странный, как забавно вы выглядите в этом костюме. Привратница улыбалась, глядя на Эндрюса из своей норы под лестницей. Она сидела с вязанием на коленях. Голова ее была закутана в черный платок. Маленькая старушка с носом, похожим на клюв птицы, и глазами, потонувшими в сети мелких морщинок, как глаза обезьяны. «Ничего не поделаешь. В том городе, где я демобилизовался, я не смог достать ничего другого», запинаясь, пробормотал Эндрюс. «А, вы демобилизовались? Так вот почему вы так долго отсутствовали. Месье Вальтер сказал, что он не знает, где вы. Так-то лучше, не правда ли?» «Да», — сказал Эндрюс, и начал подниматься по лестнице. «Месье Вальтер как раз дома», — продолжала старуха ему вслед. «А вы приехали как раз к первому мая». ах да, забастовка», — сказал Эндрюс, остановившись на полдороги. «Это будет ужасно», — сказала старушка. Я надеюсь, что вы не выйдете из дому. Молодые люди так любят всякие приключения. О, все ваши друзья беспокоились, почему вы так долго не возвращаетесь. — Серьезно? — сказал Эндрюс, продолжая подниматься. — До свидания, месье Андре. — До свидания, мадам.